День десятый. Понедельник. Глава семьдесят пятая. Дело закрыто. Подозреваемая в тюрьме. Но еще многое предстоит сделать. Джейми знает, что ему нельзя здесь находиться. Причины обычные, все как всегда. Личная заинтересованность, конфликт интересов, возможные обвинения в фальсификации улик. Но на начальство все поглядывают косо. Особенно теперь, когда нет Марша. Смерть руководителя отдела ошеломила всю команду. Все в сборе, но атмосфера притихшая и подавленная. Джейми все ждет, что тот вот-вот войдет в дверь. Потребует кофе, рявкнет на какого-нибудь из детективов-констеблей, который, по его мнению, убьет баклуши. Но, несмотря на свои грубоватые манеры, Джон Марш был здесь своим. Детективом из детективов, а не каким-то кабинетным администратором. Похороны назначены на этой неделе. Джейми обязательно пойдет, как и большая часть отдела, в чем он совершенно уверен. Придется оставить кого-нибудь на дежурстве, но все захотят засвидетельствовать свое уважение. Накануне Джейми увидел в коридоре мужа Марша и остановился, наблюдая за ним. Тот оказался высоким и худощавым, как марш, с редеющими волосами и густой седоватой бородой. Голова у него была опущена к полу, и он постоянно то так, то эдак перехватывал сцепленные перед собой руки, как будто не знал, куда их девать. Джейми очень хорошо помнил те ранние часы. Опустошение, замешательство, одиночество — все те чувства, которые до сих пор преследуют его и шагнул вперёд, чтобы поприветствовать его. «Детектив-сержант Джейми Хокстон», — представился он, протягивая руку. «Я работал под началом вашего мужа». Мужчина тепло пожал её. «Энтони Марш Беккетт, Джон рассказывал мне о вас. Мои соболезнования». Джейми пробормотал какие-то слова благодарности. Он до сих пор не знал, как реагировать на такие слова. «Вы были там...» Когда погиб Джон? Да. Джейми предпочел не упоминать тот факт, что в этот момент практически полностью забыл про Марша, слишком ослепленный яростью при виде убийцы Пиппы. Все, о чем он был способен думать тогда, это как заставить эту женщину страдать, как причинить ей боль, чтобы она за все заплатила. Он был отличным человеком не блестящим детективом, Марш бекет кивнул. Он жил ради этой работы. Он вспоминал про вас и про ваших детей в тот вечер. Мужчина быстро поднял голову и нетерпеливо посмотрел на Джейми. Сказал, что собирается выйти на пенсию, чтобы проводить со всеми вами больше времени. Энтони рассмеялся. В смехе этом звучали и радость, и горечь. Да, Не сомневаюсь, что он говорил это всерьез. Но Джон был полицейским до мозга костей. Да он сошел бы с ума, сидя дома. Позади них хлопнули двери. Послышались торопливые шаги, и рядом с ними появился главный констебль. При виде Джейми он остановился, как вкопанный. «Простите, что заставил вас ждать, мистер Беккетт». «Ничего страшного», — тот улыбнулся Джейми. «Детектив-сержант Хокстон составил мне компанию». Главный констебль бросил предостерегающий взгляд на Джейми, а затем отвел Беккета в сторонку. Наверняка, чтобы обсудить кое-какие политические мотивы, сгладить неприятный осадок от того факта, что руководитель отдела особо тяжких преступлений был убит в своем собственном отделе тем самым убийцей, которого они разыскивали. Факта, чреватого судебным иском от родственников». Джейми вздыхает и возвращается мыслями к неотложным делам. Дела в основном бумажные. Многое еще предстоит сделать, прежде чем Мэгги Кларк сможет предстать перед судом. Все улики должны быть тщательно учтены. Каждая мелочь скрупулезно зафиксирована, чтобы у присяжных не возникло даже тени сомнения касательно ее виновности. А проблем в этом плане хватает. Отпечаток пальца, найденный в доме Уэйна Оксфорда, исчез, смазанной до неузнаваемости в собственной лаборатории Мэгги. Но были найдены и другие. В доме Уэлли, в прихожей самого Джейми, на одежде, изъятой в доме Мэгги, обнаружена кровь. И Джейми теперь знает, что она совпадает с кровью женщины, убитой в парке, и жертв, найденных на пустыре. Не говоря уже об ужасных находках в холодильнике. Сейчас они прочесывают частым гребнем тот «Фольксваген-транспортер», и, несомненно, найдут там волосы, частицы кожи и ДНК. Мэги даже и не пыталась осторожничать. Джейми предполагает, что ей всего лишь требовалось выиграть достаточно времени, чтобы завершить свою миссию — выполнить прихоть Коула. Собственное будущее ее нисколько не волновало. Он знает, что любой хоть чего-то стоящий адвокат наверняка заявит о ее невменяемости. Мол, ну, для преступного умысла необходима способность объективно оценивать собственные поступки, что к ней неприменимо. И в это не так уж трудно поверить. Ее разум определенно нездоров, даже если не принимать во внимание природную испорченность, унаследованную от Коула. Но пока все это происходило, Мэгги продолжала ходить на работу, и никто ничего не заметил. Джейми опускает взгляд на список имен перед собой. Это один из журналов учета посещений из Белмарша, где регулярно всплывает имя Мэгги Кларк. Она бывала у него по меньшей мере раз в месяц на протяжении почти пяти лет. Одержимая, благоговейная последовательница. Почему никто не обратил на это внимание? Хотя не она единственная. Он просматривает список. В нем несколько копов, которые некогда вели его дело. Адвокаты. С течением времени их визиты становятся все реже, а затем появляются другие имена, которые Джейми не знакомы. Он вводит первое же из них в поиск НПК. Результат нулевой, поэтому забивает его в Google. Несколько случайных совпадений, а потом вдруг ссылка на сайт, посвященный реальным преступлениям. Вот оно что: больные обожатели, желающие повидаться со своим кумиром. Джейми хмурится, берет ручку и делает себе пометку. Надо, чтобы кто-нибудь повнимательней присмотрелся ко всей этой публике, убедился, что за этим не стоит чего-то большего. Хватит им уже верных приспешников Коула. Он отмечает ярким маркером очередное имя, нуждающееся в проверке, как вдруг замечает, что кто-то стоит рядом с ним. Поднимает глаза и удивленно моргает увидев старшего детектива-инспектора Кару Эллиот, скандально известную личность из другого отдела полиции, с которой до сегодняшнего дня ни разу еще не встречался. «Простите, что беспокою». Негромко говорит она. Голос у нее печальный. «Но мне сказали, что теперь вы тут главный». «Я... наверное», — отвечает Джейми, «за неимением лучшего». Эллиот улыбается, но не более чем на секунду. Я тут решила зайти и помочь, чтобы, в общем, сами понимаете, должным образом закончить расследование. Она делает паузу, уставившись в стол. Марш. Он был хорошим начальником. Он был добр ко мне. Кара опять смотрит на Джейми со слезами на глазах. Готова помочь чем угодно. «Можете мною располагать. Что там у вас?» «Тюремные журналы. Имена, которые необходимо проверить». «Конечно, что угодно». Усевшись за соседний стол, она протягивает руку. «Но «Ну вы же старший детектив-инспектор», — удивляется Джейми. «Такая работа не по вашей части». «Только не сегодня. Сегодня у меня выходной». Элиот все ждет, и через секунду он протягивает ей список. Никакой паузы, никаких требований кофе. Она просто включает стоящий перед ней компьютер, входит в систему и начинает что-то набирать на клавиатуре. Медленная, методичная работа. Джейми бросает взгляд в ее сторону. Ее темные волосы собраны в аккуратный конский хвост на затылке. На ней ленивые джинсы и клетчатая рубашка. На шее изящная серебряная цепочка. На взгляд Джейми. Совершенно собранная, прекрасно умеющая держать себя в руках женщина, а не та истеричная развалина, про которую он слышал из гуляющих по отделу слухов. «Старший детектив инспектор Эллиот», — говорит он, и она поднимает на него свои светло-карие глаза. «Не возражаете, если я спрошу, как вы со всем этим справились?» «После того случая». Джейми не нужно вдаваться в подробности. Она и так прекрасно понимает, что он имеет в виду. Взгляд её возвращается к лежащему перед ней списку, но ручка замирает над бумагой. «Наверное, этого у меня так и не вышло», — отвечает она после паузы. «Я вернулась к работе почти сразу же. Думала, что если буду продолжать жить и работать, как ни в чём не бывало, то всё каким-то образом наладится. И это оказалось не так?» Эллиот тихонько смеётся почти про себя. Нет. После чего-то вроде пересмешника и чего-то вроде этого, добавляет она, обводя взглядом штабную комнату, приходится много чего осмыслить. Что человек способен и на такие поступки. Способен на такую жестокость, такую ненависть. Особенно, когда это касается лично тебя. Кара опять смотрит на Джейми. «Дайте пройти какому-то времени, детектив-сержант Хокстон», Хокстона, говорит она. «Вот вам мой совет. Чтобы подумать, погоревать, прочувствовать и преодолеть всё, что произошло, и вспомнить хорошие времена. Те, кого мы любим, гораздо важнее событий, выпавших на их долю, важнее того, что они сделали, чтобы причинить вам боль». Джейми знает, что сейчас она говорит не о Пиппе. Эллиот так сильно сжала ручку, что побелели пальцы. Есть эти хорошие воспоминания. Негромко продолжает она. Их любили не просто так. А как сейчас у вас дела, Кара? Она внезапно поднимает голову и мгновение пристально смотрит на него. Джейми опасается, что переступил черту. Простите, старший детектив-инспектор Эллиот, мне не следовало. Нет, все в порядке. Кара улыбается. На сей раз более тепло, и лицо у неё совершенно преображается. Просто меня никто никогда об этом не спрашивает. Все полагают, она вздыхает. Честно говоря, я не знаю. Поначалу я была в каком-то оцепенении, а потом разозлилась. Просто-таки натурально взбесилась. На всех и вся. Она тихонько фыркает. Вряд ли стоит винить меня в этом, но находиться рядом со мной было не особо приятно. А теперь… Теперь у меня есть надежда. Надеюсь, что мои дети так и останутся в неведении обо всём, что произошло в тот день. Надеюсь, что я буду хорошо спать по ночам. И надеюсь, что хорошее в людях всегда будет торжествовать над плохим а я смогу и дальше спокойно заниматься своим делом. Я тоже на это надеюсь, старший детектив-инспектор Эллиот. Может, в один прекрасный день нам даже выпадет поработать вместе. Кара усиленно моргает, словно выходя из транса, а затем смотрит на него и улыбается. Может быть. А как там старший детектив-инспектор Бишеп? Он дома или в больнице? Дома. Все у него нормально. Спасибо. Она кивает, натянуто улыбается и возвращается к своему списку. Джейми не упоминает о том, что Адам сейчас на пути в Белмарш. Посещение человека, стоящего за твоим собственным похищением и покушением на убийство, наверняка не входит в список советов по самопомощи после полученной психологической травмы. Но он понимает, почему Адам поехал туда. «А вдруг он поделится чем-то важным?» — сказал Бишоп прошлым вечером, когда Джейми высказал свои опасения. «Вдруг у него есть какая-то причина пообщаться со мной?» Они тогда вдвоем сидели на диване у Ромили, а на заднем плане бубнил телевизор, по которому шел какой-то сериал про сельскую жизнь. Джейми покачал головой. «Он просто хочет поизгаляться над тобой, задурить тебе голову!» «Да и пускай», — ответил Адам. Я пойду на тот случай, если он вдруг что-нибудь скажет. Хоть что-нибудь. Оно того стоит, так ведь? Джейми не стал развивать эту тему, зная, что спорить с упрямым боссом бессмысленно. Он переехал к Ромиле вместе с Адамом, и она сказала, что Джейми может оставаться у нее столько, сколько захочет. Но он знает, что пройдет совсем немного времени, им понадобится личное пространство. И что потом? У него нет никакого желания возвращаться домой, спать под этой крышей, в этой комнате, в этой кровати. Он все это продаст. Начнет все с нуля. Медленно, мучительно, без пиппы. Но пока что поживет у Адама, где они будут присматривать друг за другом. Пусть даже ни один из них никогда в этом не признается. Мужская гордость есть мужская гордость. И Румели, тоже хорошая компания. Джейми рад, что они с Адамом снова вместе. В них всегда была симметрия, незримая связь, которую невозможно объяснить. Прошлой ночью он слышал их смех, их приглушенные голоса. И это сразу отозвалось физической болью где-то у него внутри. Знание того, что у него тоже когда-то такое было. С ней. Но теперь ее больше нет. Однако пора возвращаться к насущным делам. Джейми открывает вторую страницу журнала посещения и опять начинает выделять имена, чтобы Кара могла их проверить. И на одном из них останавливается. Оно кажется знакомым. Вводит его в Google, и на экране появляется хорошо известное всем лицо. У нее просто такие же имя и фамилия, как у одной знаменитости. Вот и все, — говорит он себе, выделяя эту строчку маркером и переходя к следующей. Но что-то не дает ему покоя. Джейми опять откладывает ручку и, нахмурившись, все смотрит и смотрит на выделенное маркером имя. Откуда он его знает? Из материалов по какому-то делу? Это еще придет. Он вспомнит. Потом еще вернется к нему. Блямкает его телефон. Это Адам из тюрьмы. Джейми представляет, как тот останавливается перед высокой кирпичной стеной, готовясь встретиться лицом к лицу с Элай Джей Коулом, серийным убийцей, своим тестем, который хотел, чтобы он истекал кровью и подвергался пыткам, страдая от боли. «Сейчас захожу», — пишет Адам.